Эмма. Дом, милый дом. Не мой, конечно, но на какое-то время он стал моим даже сильнее, чем собственная квартира в Лос-Анджелесе. Когда я благополучно не улетела, звонок переписал все планы, сменил векторы моих направлений, очередь на посадку рассеялась, а я стояла в нерешительности и не слышала, как регистраторша зовет меня. Раз пять она повторила «Мисс...» прежде чем до меня дошло, что полет отменяется, но из-за погоды в душе, не снаружи. «Мисс!» — в шестой раз окликнула женщина за стойкой, но я уже развернулась и сверкала пятками, таща свои чемоданы с точностью в обратном направлении. Как же мне повезло, что Хейл так и не нашел пассажира на обратную дорогу и обрадовался мне, словно я улетала и вернулась полгода спустя. «Куда теперь, мисс Эмма?» – спросил он, заводя двигатель. «Домой», – ляпнула я, а потом исправилась. «На Дейруи-Айленд я кое-что там забыла». Мы чуть разминулись с каким-то Мерседесом, отчего Хейл ругнулся и тут же извинился. «Отрастят себе усы, что дороги не видят», – бурчал он всю дорогу, пока я витала в своих мыслях и не замечала ничего кругом. За свистом ветра, скрипом колес и шорохом снежинок под дворниками На лобовом стекле раздался гул, рокот-турбин, рев по накатанной и где-то над нами, в невидимом пространстве снега, пролетела моя последняя надежда улететь в ближайшие дни. Канада снова отправила в нашу сторону циклон, и следующие два дня Берлингтон придется откапывать от снега. рейсы отменят, и я проведу еще какое-то время в так полюбившемся мне доме. на полуострове замерзшего озера. Это должно бы меня расстроить, но я прятала улыбку в воротнике пуховика. Я не соврала Хэллу, я правда кое-что забыла в доме Джейсона, только пока что не знала, что, но очень хотела узнать. Увидев имя Сит на экране мобильника, я заледенела. Мы не разговаривали с того самого утра, когда я выпроводила Джейсона из его же дома своим первым «Уходи». «Я так скучала, но ненавидела себя больше, поэтому не ответила ни на один ее звонок. Струсила, поджала уши и хвост, забилась в угол от ответственности за свои же поступки, боялась услышать слова ненависти в свой адрес и убийственное «ты мне больше не подруга» или «видеть тебя не желаю» или вот еще «ты сломала мне жизнь». Все эти недели ее звонки и сообщения отправлялись на голосовую почту, а потом благополучно стирались. В настройках я заблокировала пользователя СИД, чтобы избавить себя от уведомлений о новых сообщениях. А в последние дни и вовсе выключила телефон, так что этот звонок вскрыл все подсохшие раны, разоблачил все спрятанные чувства, вытолкал всю горечь вины наружу. Я улетала домой, и рано или поздно должна была встретиться с Сид. Она ведь была не только моей подругой, но и агентом. Бегать больше не имело смысла, и я ответила. — Привет, Сим. — Боже, Эмма, ты подняла трубку, поверить не могу. — И ни одного «я тебя ненавижу» или «ты сломала мне жизнь», а лишь «как я рада тебя слышать». «Рада — Рада? — переспросила я с недоверием. Ты уверена, что именно это хотела сказать. Послушай, М, я ни минуты не держала на вас зла, ни на Джейсона, ни тем более на тебя, дорогая. Что-то большое и теплое стало подниматься по горлу. Оно заполняло все внутри сиянием и силой. Так по телу растекается любовь и нежность. В жизни всякое бывает, просто я не та, кто нужен Джейсону. Зато ты. Именно так. Он все тебе рассказал? Он рассказал мне достаточно, чтобы я поняла, как сильно он тебя любит, Эмма. И я хотела, чтобы ты поняла то же самое. Я стала бокалом. За мои края бурлило и переливалось столько чувств, что аэропорту грозила не снежная буря, а цунами. Сид не злилась на меня. Как такое возможно? Сколько Джейсон ей рассказал? Только о своих чувствах или об измене? Мне так хотелось расспросить у Сид, но ее, похоже, больше волновали. Мои отношения с Джейсоном, чем ее собственные. «Если даже у меня не находятся причин для злости, то откуда им взяться у тебя?» – не унимала Сид. «Я лечу домой. Давай там и поговорим. Пропусти рейс!» – вдруг скомандовала Сид. «Что? Почему это?» «Я послала кое-что по твоему адресу на Дэруэй Айленд, и только что мне пришло уведомление, что посылку доставили на твой порог». «Посылку? Какую еще посылку? Сид, у меня посадка заканчивается. Ты никуда не летишь», – настойчиво, но мягко воспротивилась подруга. «Поверь мне, тебе нужно распаковать эту посылку». «Ты ведь не скажешь мне, что внутри, правда?» Побежденно вздохнула я, наблюдая. как в стойке продвигается последний пассажир. Решать сейчас, улететь или остаться из-за какой-то коробки из Лос-Анджелеса. Не скажу. Ты должна сама все увидеть. Но поверь, я за четыре тысячи миль видела, как широкая улыбка Сид Бреберн. Это стоит того, чтобы пропустить самолет. Черт бы тебя побрал, Сид! Я тоже тебя люблю, милая. Сколько любви! Я ощутила всего от пяти коротких слов. Правда, люблю. И желаю тебе счастья. Та встреча в метро стала судьбоносной, как ваша встреча с Джейсоном. Поэтому выметайся из аэропорта и езжай домой, пока еноты не выпотрошили посылку. Так я оказалась в такси, проделывая все тот же путь, но уже в обратном направлении. А в голове крутились и крутились карусели фраз сит. Я тебя люблю. Неважно, кто такое говорит, неважно, где и при каких обстоятельствах. Достаточно услышать заветные три слова, и ты загораешься ярче солнца. Снегопад усилился, так что дворники почти не справлялись с его напором, и машины тащились друг за другом колонной черепах. Видимость нулевая, управление не к черту, но я не боялась попасть в аварию. врезаться в чей-нибудь бампер или слететь с моста, ведь это солнце освещало все на своем пути.